Как ни странно, за время пребывания в городе ее отношение к этому мероприятию изменилось. Когда она только приехала сюда, присутствие на этой церемонии было для нее делом номер один. Но теперь она уже не считала, что это обязательно. Я не задумалась, почему так произошло. Возможно, это было следствием враждебного отношения, которое она ощущала в этом городе в загородном клубе или во время сегодняшней заупокойной службы. Если так, то появление на Великом Открытии станет для меня еще одним испытанием. И, по правде говоря, совсем не обязательно через него проходить. Сколько бы посетителей ни собралось, это событие все равно привлечет множество газетчиков, не говоря уж о радио и телевидении. Соответственно, информации в прессе будут более чем достаточны можно было узнать все в подробностях, включая самые кровавые из них. Но эми впрочем, интересовало не это. Ее интересовали подробности реконструкции дома и мотеля. Насколько подлинными были эти сооружения? Сохранились ли какие-то элементы первоначальной постройки и использовались ли они при возведении новой? Передает ли обстановка атмосфера того места, где жил Норман, и где умерли те другие? сложный вопрос но ответ казался простым надо бы только сходить туда и смотреть все самостоятельно не в одиночку, конечно но и не в составе экскурсионной группы ей нужно лишь изучить то что ее интересует изучить внимательно и не спеша эми еще раз оценила возможность завтрашний день отпадает послезавтра великое открытие Этот день тоже отпадал. Даже если она передумает я останется здесь еще на день, в доме и в отеле все равно будет полно народу, и она не сможет побыть там одна. Необходимо было придумать что-то другое. А точно ли завтрашний день отпадает? Насколько она помнила, ее единственным делом на завтра была встреча со Стейнером в середине дня. То, что Рэмсбук будет занят весь день, Это всего лишь предположение, хотя и вполне резонное. А что, если нас умеет уговорить его выкроить для нее время и отвезти ее туда утром или после встречи со Стейнером? Эмми взглянула на часы. Было двадцать две минуты десятого. Еще не поздно позвонить ему. Для кого-то другого, вероятно, не поздно. А для нее поздно. Поздно, пусть только она бросила его в клубе. Все, что ей оставалось, — это набраться наглости, снять трубку, позвонить и сказать, «Эй, толстяк, помнишь меня?» «Это точно эми хайнс та самая, что бросила тебя на виду у твоих приятелей вчера вечером. Знаю, ты завтра занят, но почему бы тебе не бросить все и не отвезти меня к дому Бейтса, когда я буду готова?» эми покачала головой. Едва ли толстяк на это купится. Но какие еще были варианты? Нахмурившись, она подошла к окну и стала смотреть на плоскую крышу внизу. Небо еще больше затянуло тучами. Лишь на мгновение показалось полумесяц, и тот снова исчез. И хмурое выражение сошло свериться. Полумесяц. Женский сексуальный символ. Но какое отношение он имел к ситуации? Почему она вдруг подумала о клиентах или траурных лентах? И за Бонни Уолтон. Вот почему. Да, эми написала эту книгу, но Бонни ее прожила. Она не проводила время грязи о женских сексуальных символах. Если что-то и знала об окружающем ее мире, то совсем немного. И столкнись она с подобной проблемой, она тотчас бы ее разрешила. И так же следовало поступить эми Все, что для этого требовалось, — это мыслить как Бонни. Когда написала книгу, влезть в шкуру Бонни было довольно легко. Теперь пришло время использовать этот метод с практической целью. Представим себе, что Бонни оскорбила клиента, бросив его при свидетелях, а теперь ей понадобилось, чтобы он оказал ей услугу. Тут необходимо было сделать всего два шага. И последовательность была очевидной. Сначала нужно извиниться, потом попросить. Но Эми не требовала слезать в голову Бонни Олтон.